Глава 14 «Ну вот, все в сборе», — удовлетворённо кивнул почтенный Орзев Коудайн Брагмемот, едва и переступила порог кабинета. Указал на свободный стул у книжного шкафа и коротко произнёс, активируя защиту, «Ависсанг». На стенах комнаты вспыхнули, наливаясь голубоватым светом, охранные руны, и я воспользовалась паузой и настороженно огляделась, чтобы разобраться, кто же эти... все Так, предки, молчаливой группой поддержки, окружившие меня, как только я заняла предложенное место. Бегемот в своём легендарном кресле за письменным столом. Напротив него магистр Лидар, преподаватель демонологии и по совместительству доверенное лицо ковена магов. А у окна — Дамиан с побратимами. Небрежная поза, руки сложены на груди, плечи расправлены, Лицо невозмутимое и сосредоточенное. Чувствовали ли остальные хищную силу, что исходило от демона? Не знаю. Мне он напоминал сейчас сжатую до предела пружину, готовую в любой момент молниеносно распрямиться. Разрушительный снежный смерч, закованный в броню внешнего ледяного спокойствия. Нет нужды повторять, что случилось несколько дней назад. Все мы участвуем в расследовании — Нужными сведениями владеет каждый из присутствующих в той или иной степени. Бегемот посмотрел на Дана, затем на лироя словно намекая, что им уж точно известно больше, чем руководителю Академии, а это явный непорядок, потом перевёл взгляд на меня. «Кэрри, Хосе Дамиан сообщил, что произошло на вашей совместной медитации и даже описал твою хм, гостью». Но сам он её не видел. Поэтому мы хотели бы послушать тебя. Расскажи ещё раз, как она выглядела, когда появилась, при каких обстоятельствах, что ты ощущала. Это очень важно. Вспоминать было несложно. Стоило зажмуриться, и лицо незнакомки вновь вставало перед глазами. Не забылось ни одной детали, ни единой мелочи. Аристократически правильные, будто высеченные из лучшего варского мрамора черты — Волосы чернее воронова крыла, губы — кровавым пятном, выделявшиеся на лице, и глаза — полные первозданной тьмы. Я всё описала, ничего не упустила. А потом распахнула ресницы и озвучила вопрос, который уже несколько дней просто-таки жаждала задать Дамиану. «Это ведь была демоница из рода Анху, да?» Дамиан молчал. Зато ответил Терелл. «Рода Анху давно не существует». Слишком быстро ответил. Слишком уверенно. И всё же это была она. Я уже не спрашивала. Утверждала. «Так вот, почему на лекции вы интересовались этим кланом?» Задумчиво протянул Лидар. «И кожа их бела, как снег, губы алы, как кровь, волосы темнее ночи, а глаза — врата в мир мёртвых. Что ж, летописи...» Не врут. И в самом деле похоже. «Дамиан?» Я по-прежнему не отводила взгляда от демона. Сейчас меня больше всего интересовало, что он скажет. А Снежный сказал, правда, не совсем то, что я ожидала. «Ресетра», — произнёс он негромко, но чётко. И все присутствующие замерли. «Ресетра. Тень истины». Даже мне, поверхностно знакомой с магией крови, был известен этот древний обряд. В отличие от обычного заклинания молчания, которое при желании мог обойти или блокировать любой профессиональный менталист, Ресетра убивал нарушившего клятву практически мгновенно. И ещё для проведения этого ритуала требовалась кровь, а её одарённые отдавали крайне неохотно, ибо кровь — это магия. Кровь, сила и власть. Поэтому Брагмемот или Дар молчали, обдумывали, прикидывали, стоит ли новая информация такого риска. Это обязательное условие. Тарел оказался не менее категоричен, чем Домиан. Без вариантов. Жёстко закончил Брейтон, верно уловив настроение присутствующих, их сомнения и колебания. «Кэрис», — склонился ко мне прадед, — «мы проконтролируем». Анника и Зелма переглянулись и плавно подлетели поближе. Что ж, если предки не против и сами вызвались следить за ритуалом, я вдруг поймала себя на странные мысли, что всё равно бы согласилась, даже без поддержки призраков. И когда только успела проникнуться таким доверием к демону, может, когда открыла ему путь... В моё место силы? Тренировалась с ним вместе? Стояла бок о бок, держа щит против нитхэка? Или когда позволила разделить со мной постель? Не знаю. Но сейчас я первая уверенно произнесла. Согласна. Духи сдержанно кивнули, одобряя моё решение. Через мгновение нашему примеру последовали и ректор с магистром, пусть и с некоторой заминкой. Терри направился к его архимагичеству, Брейд Клидару, а ко мне подошёл Дамиан, произнёс, глядя мне в глаза. «Главное, не бойся». «Я не боюсь». Снежный улыбнулся, чуть заметно, уголками губ, потянул к себе мою ладонь и моментально отросшим когтем вспорол на ней кожу. Краткая «Идхи». И, сорвавшись с руки, вверх полетела капелька крови, Округлилась маленьким шариком и присоединилась к двум другим, неподвижно висевшим в центре комнаты. Адан уже шептал исцеляющее заклинание, осторожно дотрагиваясь до ранки. От его пальцев шёл приятный холодок, боль исчезла, зато вместо неё появились мурашки, радостной толпой устремившиеся вниз по позвоночнику, и я застыла, почти не дыша. Демон последний раз провёл подушечками пальцев по чистой уже коже, щекочая её лёгким прикосновением, и вернулся к вобратимам. Три мага, три добровольно отданные капли крови. Духов можно не считать, они связаны со мной, так что обед распространится и на них. Всё, ритуал начался. Широко распахнутыми глазами я наблюдала за тем, что происходит в кабинете, следила за жестами Хосе, Их отточенными движениями вслушивалась в чёткие формулы. «Когда ещё подобное увидишь?» «Ресетра» — очень редкий обряд. Вот в воздухе, перекрывая одна другую, засияли руны. Я разобрала не все, далеко не все, но базовые мне были знакомы. Накес — свет великой истины, Беркам — вечная печать, Еро — согласие и справедливость, «Адгис», знак смерти, появившись последним, заставил меня невольно вздрогнуть. «Бастха!» — выдохнул, наконец, Дамиан, и руны, полыхнув ещё раз призрачным ледяным светом, исчезли вместе с каплями крови. Обряд завершён. Я обмякла в кресле, переводя дух, а потом уставилась на Дана, Впрочем, на него сейчас смотрели все, даже Терелл с Брейтоном, молчаливо подтверждая право побратимо говорить от их имени. Прошло ещё несколько томительных мгновений, прежде чем в кабинете прозвучало. «Анху — древний правящий клан». «Вы хотели сказать «один из правящих кланов», — вежливо, но настойчиво уточнил Лидар. «Нет, не один из. Единственный». Снежный криво улыбнулся. Об этом не принято распространяться. Но было время, когда именно Анху безраздельно правили мирами хаоса. Наследные властители по праву силы и рождения. Тот самый утраченный имперский клан недоверчиво уточнил его архимагичество. Именно. Анхейм — так назывались их родовые земли. Некогда прекрасная цветущая долина, а сейчас — огромная выжженная пустыня, почти необитаемая и очень опасная. Дамиан поймал мой взгляд, чуть насмешливо вскинул брови, отвечая на невысказанный вопрос. «Да, — Да-да, — читалось в его глазах, — пустыня, куда ты так негостеприимно выбросила меня в нашу первую встречу, помнишь? Друфы были их ездовыми животными. После паузы снова заговорил демон. «Нет, Хэгги, чем-то вроде домашних питомцев. А мы, да и мы первыми вассалами, ближайшими. Наши территории ограничились землями Анху, прикрывая их с севера. Горные цепи с лесами, озерами, реками и неприступными заснеженными вершинами. Теперь там скалы». просто безжизненные скалы и ничего больше. После того, как Анхейм превратился в пустыню, только друфы смогли приспособиться к изменившимся условиям. Нидхэги почти полностью вымерли, разделив участь многих тварей, обитавших в долине раньше. — А вы? — спросила я тихо, потому что Дан вдруг остановился. — Ваши родовые земли тоже уничтожили, и вы ушли оттуда в поисках нового дома? «В наш мир?» «Нет. Нас предали», — резко произнёс Снежный. Лицо его потемнело. «Предали и фактически изгнали те, кто до этого обещал поддержку и помощь». Никто не издал ни звука, хотя ответ Дамиана так или иначе поразил всех. Снежные очень неохотно делились сведениями о себе, а историю о том, как они попали в наш мир — Не только общедоступные справочники и учебники, но и серьёзные академические монографии обходили молчанием. Теперь понятно, почему Хосе потребовали такую особую клятву. Прадед медленно опустился на пол позади кресла, успокаивающе положил ладони мне на плечи. Лидар подался вперёд, его архимагичество наоборот, откинулся в кресле и даже глаза на миг прикрыл, пытаясь спрятать нетерпеливый, азартный блеск. А я стиснула ладони так, что побелели костяшки пальцев, и, похоже, даже дышала теперь через раз, боясь пропустить хоть слово. Рот Анху правил не просто жёстко, жестоко. Слишком жестоко и кроваво даже по меркам обитателей миров хаоса. Безжалостно истреблял по малейшему подозрению или из прихоти, не только врагов или мятежников, но и вполне лояльных подданных, и постепенно восстановил их против себя. В заговоре против правящего рода участвовали все демонические кланы, но найти его уязвимое место оказалось непросто. «Власть в клане передавалась по женской линии. Вы не ослышались, во главе Анху стояла именно императрица», уточнил Дамиан, заметив всеобщее недоумение. «Она считалась живым воплощением тьмы». Перед вступлением на престол будущая владычица на несколько дней закрывалась в родовом храме, и когда выходила оттуда, это была уже совсем другая демоница. Силы её возрастали многократно, и внешне она тоже менялась, всегда принимая один и тот же облик. Прекрасное в своём совершенстве лицо, белоснежная кожа, тёмные волосы, чёрные глаза без белков. Полные тьмы. Сдавленно прошептала я. «Да, так её описывают», — подтвердил Дан. Владычица обладала уникальной способностью через сны проникать в сознание ближайших подданных, а также некоторых тварей, обитавших в Анхейме. Читать мысли она не могла, зато легко подчиняла своей воле. Императрица была источником силы Анху, символом их власти и могущества. Чтобы ослабить клан, В первую очередь требовалось устранить именно её. «Это поручили снежным?» Задавая вопрос, Лерой ещё сильнее сжал пальцами мои плечи. «Да, это сделали мы, личная гвардия, доверенные стражи». Дамиан вскинул подбородок. «У даймов имелись собственные счёты канху и веский повод ненавидеть клан и их владычицу. Мы были верны в вассальной клятве». верны долгие столетия. Но когда убивают твоих детей, принося их в жертву на алтаре тьмы, Домиан запнулся на мгновение, лицо его потемнело. Императрица считала, что полностью нас контролирует, а мы годами работали над созданием особого артефакта, дающего возможность полностью закрыться от её влияния. После того, как артефакт, вернее, артефакты были изготовлены в достаточном количестве, началась война против правящего рода. Да, и мы взяли штурмом дворец, но смертельно раненой императрице в самый последний момент удалось бежать и скрыться в том самом родовом храме. Когда объединенные войска осадили его, владычица уничтожила храм, погребя себя под его останками. «Взрыв невероятной силы не просто разрушил храм», Он превратил Анхейм в необитаемую пустыню, а нашу Эйру — в отравленные, изуродованные магией скалы, бесплодные, непригодные для жизни. И не нашлось ни одного клана, который согласился бы принять нас на своей территории, в мирах хаоса. Даймам больше не было места. Закончил Дамиан свой рассказ. И вот стоило, конечно, подождать, Послушать, что скажут старшие, ректор или магистр, лерой, в конце концов. Но промолчать я не могла. Просто не могла, и всё. Но это же неправильно, нечестно, подло и несправедливо. Я даже в кресле привстала от возмущения. «Зато очень подемонически», — усмехнулся Снежный. «Кланы готовы были делиться с нами многим. Деньгами, ресурсами, силой, но только не территорией». Демоны могут поддерживать себе подобных, заключать временные союзы, если им это выгодно, даже симпатизировать или покровительствовать, но они никогда до конца не доверяют друг другу. Пустить чужаков на родовые земли, дать им ключ от охранных заклятий и жить в страхе, что пришлые, окрепнув, однажды пожелают забрать всё и ударят в спину. На это не пошёл бы ни один клан». и решением Объединённого Совета нас изгнали. Повисла пауза. Первой не выдержала Зелма. Её сердитый возглас ножом вспорол гнетущую тишину, установившуюся в кабинете после рассказа Дамиана. «То есть ты хочешь сказать, что именно свергнутая императрица Анху являлась Кэрис, и она же стоит за происшествием в бестиариуме? Нитхек напал, повинуясь её воле?» «И чего же добивалась владычица исчезнувшего клана? Убить Кэрри? Подчинить ее?» «Исключено», — отрезал Снежный. «При всем своем могуществе императрица не выжила бы после взрыва. Я не преувеличивал, когда говорил о его чудовищной силе. Всплеск чистой магии, темной магии уничтожил прилегающие земли, объединенную армию, стоявшую у стен храма, и сотряс все миры, даже отдаленные». Нет, уцелеть в эпицентре было невозможно. Да и случилось это очень давно, задолго до моего рождения. Даже останься, владычица в живых, уже несколько раз успела бы с тех пор умереть от старости. И ещё подчинять людей своей воле она не умела. Убивать, мучить, превращать в рабов — да, с лёгкостью. А вот ваше сознание оставалось для неё закрыто. «Кто вас, демонов, знает?» Угрюмо буркнула Зелма. «Всё у вас, не по-человечески». «Вот тут не могу не согласиться». В тоне Дамиана скользнула ирония. Но тетушка не собиралась сдаваться. «Значит, это была сущность, что ей покровительствовала?» «Тьма. Решила найти себе новое тело и выбрала Кэрис?» «Почему?» «Не из-за тебя ли, Дайм?» В словах Зелмы только глухой не уловил бы враждебность и почти осязаемую угрозу. Тьма воплощалась лишь в демоницах правящей семьи Анху. Это единственные подходящие для неё живые сосуды. А вот Дамиан, как и прежде, оставался невозмутим и спокоен. Их уничтожили в первую очередь всех до одной. Как и описание ритуала, который проходила будущая императрица, соединяясь со своей покровительницей. Если бы тьма каким-то образом добралась до Кэрис, быстрый взгляд в мою сторону. Завладеть её телом она всё равно бы не смогла. Человек слишком слаб физически и ментально, он не способен вместить божественную сущность. Зелма хмыкнула, но на этот раз промолчала. А у меня как раз возник вопрос. А что сейчас находится на месте родового храма Анху? Развалины. Спаянные огнём в единое целое, исполинские каменные плиты, которые никто и не сумел разобрать. Территория накрыта особым охранным пологом, и кланы, сменяя друг друга, несут там дежурство. И да, все они носят защитные амулеты. На всякий случай. А вы? Даймы. «Мы тоже. С рождения, не снимая. Они привязаны к нашей ауре». Какая-то мысль мелькнула на краю сознания, смутная, но очень важная, но ухватить я её не успела. Лерой скользнул ладонями по моим плечам в защитном жесте и пророкотал. «Да кто же тогда это, с позволения сказать, женщина, и что ей нужно от нашей Кэрис? Или от тебя, демон?» «Не знаю». Домиан с силой сжал кулаки и тут же убрал руки за спину. «Я не знаю, кто она, на кого охотиться и с какой целью. За это время я побывал во всех мирах и почти во всех кланах. Возле храма тоже. Пока безрезультатно. Тебя так легко опустили за завесу? Попробовали бы не пустить». Снежный недобро усмехнулся. «И что ты собираешься делать дальше?» «Искать. О защите Кэрис я позаботился. Но если мне не удастся выяснить всё до конца отпущенного месяца, я...» Голос Дамиана дрогнул. На долю мгновения, не больше. «Ради безопасности Кэрис я разорву нашу связь». «Что значит «если»?» Снова вмешалась Зелма. «Не «если», а «когда»?» Дан молчал. не отводя от меня взгляда. Только на скулах туго натянулась кожа и выступили рифлёные желваки. А я вдруг совершенно неожиданно вспомнила, что половина срока уже прошла. Осталось совсем немного, я бы сказала, обескураживающе, удручающе немного. И настроение окончательно испортилось. Захотелось лично найти ту пакость, что мешала нам тренироваться. А Дану? оставаться рядом со мной и дальше. Мы ведь ещё не успели подчинить мой огонь. Исключительно по этой причине найти её и захотелось. Да-да. «Демон, ты слышал?» Продолжала возмущаться родственница. «Когда месяц закончится, ты...» «Зелма!» Предостерегающе протянула Аника, и тётушка вдруг запнулась. Посмотрела на меня, на Дамиана, снова на меня. прищурилась и внезапно выдала, «Ладно, пусть будет, если». Беседа продолжалась ещё около получаса. Правду о случившемся знал лишь узкий круг лиц, очень узкий. Остальным озвучили краткую, слегка изменённую версию событий. Взбесившаяся тварь хаоса, вырвавшись из клетки, Напала на адепток Академии и гостей Грэнси, которые как раз знакомились с Триимским бестиариумом. К счастью, обошлось без жертв. Инцидент расследуется. Мне настоятельно рекомендовали придерживаться именно этой легенды. Впрочем, я и сама не собиралась ни с кем особо откровенничать. «Вашим подругам известно чуть больше», досадливо поморщившись, произнёс ректор. С них и целительниц, ставших свидетельницами Происшествие взята клятва о неразглашении. Самая обычная, стандартная клятва. Не надо так бледнеть, Кэрис. А затем присутствующие многозначительно переглянулись и попрощались. Да, собственно, только со мной и попрощались, заявив, что мне вредно переутомляться и пора отдыхать. Поэтому я могу идти, а они ещё задержатся для обсуждения кое-каких деталей. «Уставший я себя не чувствовала, а вот раздосадованный — точно. С удовольствием бы осталось, чтобы выяснить, какие детали планируют без меня обсуждать. Но, к сожалению, моё мнение по этому поводу не учитывалось». «Ступайте, адептка Аркентар», — перешёл на официальный тон его архимагичества. «Нам ещё к твоим родителям потом лететь», — пояснила Аника. «Ждут», — вставила свою пару медиков Зелма. «А мне герцогу», — добавил Лерой. «Я тебя провожу», — поставил точку в так и не начавшемся споре Дамиан, шагнул вперёд и раскрыл двери. «Идём, Рис». Тут надо было бы насторожиться, но Снежный же сам говорил о защите Кэрис я позаботился. Значит, изготовил охранный артефакт и сейчас решил мне его отдать. Так я думала всю дорогу, пока мы не дошли до моей комнаты. Я уже хотела открыть дверь, Но Дан вдруг придержал её рукой, оттеснил меня к стене, а потом и вовсе положил ладони по обе стороны от плеч, словно поймал в ловушку. Наклонился, окутывая меня свежим, чуть колким морозным ароматом. «Я приду после ужина, Рис. Решай, у меня или у тебя». И вот вроде ничего особенного он не сказал. Но щёки мгновенно опалило жаром. то ли от вкрадчивой тягучий хрипотцы, прорезавшийся в мужском голосе, то ли от сцен, что сами собой, вопреки желанию, пронеслись в воображении совершенно невинных сцен, между прочим. Но всё же ты обещал сделать амулет. Я уперлась руками в грудь демона, намереваясь оттолкнуть, но вместо этого просто вцепилась в его рубашку. Снежный мгновенно напрягся. «Не сделал. Пока». Кратко проинформировал он. Впрочем, я и сама уже успела об этом догадаться. «Тебе настолько неприятно спать со мной». «Я с тобой не сплю», — запротестовала возмущённо. Брови Дамиана поползли вверх. «То есть сплю, но не так», — исправилась я. На губах демона теперь ещё и улыбка появилась, довольная такая. «А как?» — выдохнули мне практически в ухо. «Никак», — туманно пояснила я, окончательно всё запутав. Улыбка демона стала шире и как-то коварнее, что ли. Любопытный способ. Не слышал о нём раньше. Спать никак. Хм. Знаешь, мне, пожалуй, понравилось. А тебе? Глаза синие-синие, на дне которых острыми гранями сталкивались осколки льда, оказались внезапно очень близко. Сильные пальцы коснулись моей щеки. На мгновение, не больше. «Прости, Рис, но я не оставлю тебя одну. Так что выбор у нас небольшой. Ты можешь спать у меня, если пожелаешь. Я живу один и...» «Нет», — отрезала я, даже не дослушав. Идти к Снежному на глазах у всей Академии, оставаться на ночь и выходить от него утром — «Ни за что». «Так я и думал, что этот вариант тебя не устроит». Совершенно серьёзно кивнул Дамиан. «Тогда у тебя». «Не переживай, я воспользуюсь снежной тропой. Никто не увидит и ничего не заподозрит. Нужно вечером просто приоткрыть окно. И всё». «Я живу не одна. У меня Тина». «Тина». Снова лёгкая усмешка. «Тина». «Это серьёзно, согласен. она храпит?» «Что? Нет, конечно». «Ну, тогда это не проблема. Как-нибудь разберёмся. В крайнем случае, будем спать по очереди». Дан стиснул ладонями мои плечи, а потом отступил на шаг и, бросив до вечера рис, неспешно пошёл прочь. «Вот ведь демон».